Итак, по итогам сегодняшнего дня, кое-кто не прошёл испытания и отправляется домой прямо сегодня. Вечером у костра Аира выглядел обычно. Настолько обычно, что мальчишки, поглощённые своими проблемами, ничего или почти ничего не заметили. Только крокодил видел, что Аира непривычно медлителен что он говорит с моментальными задержками перед каждым словом и что в горле его чаще обычного появляется хрипотца. Тимур Алк вернулся в сумерках и ни с кем не говорил, вообще ни с кем. Ушел в хижину и пролежал в гамаке, не поднимаясь, до самого ужина. Крокодил поделился с ним печеным грибом. Мальчишка, вернувшийся с того света, принял угощение после секундного колебания. Поблагодарил кивком. Сам крокодил чувствовал себя странно. То мир вокруг казался обычным, насколько могут быть обычными джунгли на чужой планете. А то вдруг тело наполнялось горячей легкостью, как дирижабль. И крокодил начинал видеть, смутно, узоры и переплетения на внутренней поверхности своей головы. Это не было неприятно. Скорее, непривычно. Крокодил терпел. Аира пришёл, когда совсем стемнело. Теперь он стоял, откинув голову, и переводил взгляд с одного напряжённого лица на другое. Почти все знали, что остаются. Почти все благополучно пересекли каменную дорожку над водопадом. Кроме... «Бенордан! Тебя ждёт лодка в бухте!» По толпе сидящих пробежал шелест. Многие покосились на крокодила. Тот не дрогнул. За сегодняшний день он повидал столько, что мнение мальчишек не представляло для него интереса. «Я не открывал глаза», — сказал Бинордан, не шевелясь. Подростки, кругом сидящие у костра, переглянулись. «Они сами открылись, потому что ты не хозяин себе». Аира кивнул. «Вы не видели моего лица?» — упрямо сказал Бинордан. «Вы не можете знать, что я открывал глаза?» Мальчишки переглянулись почти со спугом. Бинордан в своем отчаянии переходил границы дозволенного. У меня есть показания камеры, закрепленной на том берегу, мягко сказала Аира. Это если ты мне не веришь. Бинордан потупился. Я наблюдал, как вы все двигаетесь. Аира заговорил громче, и хрипотца в голосе сделалась заметней. «Отличить проход человека, который идет по звуковой локации, от прохода зрячего – элементарно, дети, и вы можете этому научиться. Кстати, кое-кто из вас совершенно не способен видеть кожей и шел вслепую. По памяти, интуитивно». Он сделал паузу. «Локацию сдают не за тем, чтобы продемонстрировать чувство объемного звука. Локацию сдают, чтобы не открыть глаза» чтобы не позволить им открыться». Он замолчал и тяжело вздохнул. Посмотрел на небо. Пауза затягивалась. бен поднялся и ушел в темноту. «Еще двое не сдали сегодня локацию, но я не могу сказать, что они провалили испытание». Снова заговорила Ира, и теперь было ясно, что он говорит через силу. «Андрей и Тимур Алк». Завтра на рассвете мы повторим нашу попытку. Погоди, Аира, погоди!» Крокодил остановился, тяжело дыша. После света костра глаза неохотно привыкали к полумраку. За спиной, приглушив голоса, говорили мальчишки. Кажется, все сразу. Всем надо было выговориться, никто не слушал другого. Аира ушел, не прячась, не оглядываясь. Крокодил секунду помедлил и побежал следом, но не догнал. Инструктор растворился в ночи, будто сахар в кофе. «Айра! Надо поговорить!» Нежно потрескивали ночные голоса. Летающие светляки, бледно-зелёные и бледно-голубые, описывали спирали внутри спиралей, и большие круги помещались в маленьких. «Айра!» Сказал крокодил уже без надежды. И увидел проблеск света впереди за стволами. Старое дерево истекало фосфоресцирующей смолой. И два существа, похожие одновременно на сеттеров и ящериц, лакали смолу длинными языками. Зеленоватые тени ложились на ближние стволы, сплетенные лианы, заперты на ночь цветы. Ящерицы трапезничали, проникнув к стволу. Вниз головой, хвостами вверх. А рядом, стоя на коленях, наравне с ящерицами тропезничал Тимур Алк. Пальцы его были перепачканы светом. Крокодил остановился. «Попробуй», — сказал Тимур Алк. Желудок крокодила был набит простой дикарской едой, которая время от времени просилась наружу. Он судорожно проглотил слюну. «Смола!» переливающаяся зелёным неоновым светом, не выглядела аппетитной. «Ты уверен, что это можно есть?» «Да, это полезно». Мальчишка аккуратно, как кот, вылизал ладонь. Крокодил опустился рядом на мягкий, тёплый, влажный мох. «Как ты себя чувствуешь?» «Прекрасно. Ты не способен к этой... локации?» «Ты что, шёл по памяти?» «Прыгал с камня на камень?» Тимур Алк поддел указательным пальцем большую каплю смолы. Зачерпнул, потянул на себя, дожидаясь, пока истончится и порвётся липкая ниточка. А «Он всё видит!» «Ты слышал, что он тебе кричал?» Лицо Тимур Алка сделалось жёстким. «Нет». «Слышал», — сказал крокодил. «Нет», — повторил мальчишка с нажимом. «И ты не слышал». Это нарушение служебной инструкции. Он переступил должность. Крокодил тряхнул головой. Слова встали на свои места. Он нарушил свой долг. Так понятней. И правильнее с точки зрения его нового родного языка. Но ты ведь разбился. Насмерть. Крокодил сказал и прикусил язык. Я живой. Тимур Алка облизнул светящиеся губы и снова потянулся за смолой. Крокодил вспомнил тело на песке, в центре кровавого пятна, с блином вместо черепа. За шиворот будто насыпали снега. «Почему ты... Зачем ты мне помог в пещере? Зачем вёл меня? Собирал для меня жетоны?» Тимур Алг жадно вылизывал палец, освещая смолы лицо, зубы и даже горло. «Спасибо», — сказал крокодил. «Извини». Сказал мальчишка. Они тебя резали не со зла. Просто они почти не чувствуют боли. Для них это так, мелочь. Крокодил вспомнил разговор Айры с седой женщиной. Ты отправила мальчика с порогом 04 сдавать пробу? Он в последний момент удержался и не спросил, что такое 04 в применении к болевому порогу. Удержал слова буквально на кончике языка. Да мне и не было очень больно, сказал отважно греша против истины. Просто обидно. Да и он хотел сказать, что после того, что случилось с Тимур-алком, вспоминать ночную резню в Гамаке даже как-то неловко. И тут же снова содрогнулся. А как этот парень с его болевым порогом пережил свою смерть? Тимур-алк ел. Распрашивать его, каково быть мёртвым, крокодил не стал. «Кто такое Ира?» – спросил он, подумав. «Он...» Тимур Алк глубоко вздохнул. «Он... Знаешь, я не хочу о нем говорить». Та из ящериц, что была поменьше, свернула язык трубочкой и вдруг пропала. Вторая переступила лапами на стволе и продолжала есть. «Как они называются?» – рассеянно спросил крокодил.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 Он вытащил из ножен грубый и острый тисак. А с которого крокодил пробовал смолу, светилось. Он приставил острый тисака к руке, в том месте, где разовел прежний порез. И провел новую линию. Выступила кровь. В зелёном свете она казалась медовой. Крокодил прислушался. В голове звенели далёкие колокольчики. Их звон складывался в аккорд.